Милова 34. Посиделки удались. Ресторанчик оказался вполне приятным местом. Кухня тоже. Илья даже для себя подобрал вполне привычное угощение. Легкий алкогольный напиток был более чем неплох. Хоть и непривычный ядовито-зеленый цвет внушал некоторые опасения поначалу. Негромкая музыка, танцующие пары землянин тоже удосужился потанцевать ничего особенного местный вариант простейшего танца ничем не отличался от земного то же самое от топтания в обнимку потанцевался бми близняшками ригота разорваться не мог бер тоже приглашала несколько раз даже симпатичная девчонка из стекнорейи Та самая заводная языкастая соискательница женихов, случайно оказавшаяся тут, отметилась, пригласив Илюху потоптаться на танцполинг. Да так неистово прижималась к нему, что парень еле сдержался, чтобы не схватить ее в охапку и не утащить в темный уголок. Судя по шальному взгляду партнерши, она этого и добивалась. Но тут вмешалась бдительная Берк, бесцеремонно оттеснив нахалку, тем самым спасая Илюху. Там надо отдать должное. Особо не расстроилась и уже через пару минут яростно окучивала очередную жертву. Походу девку действительно приперла слабо раз так старается. А парень-то уже поплыл, вон как глупо улыбается. Все, жертва готова. Осталось затащить в укромное место и употребить по назначению. Ага, траектория танца наметилась в сторону темного угла. Ну все, теперь точно уже парняга никуда не денется. Вообще, тут нравы посвободнее земных. Никто не стесняется приглашать приглянувшегося человека. Равноправие в действии, что называется. Это земные женщины все бьются за равные права, при этом не собираясь терять женские привилегии. Тут же все по-честному. Действительно, все на равных. Даже понятие «слабый пол» отсутствует. Илюха как-то заикнулся на эту тему. Так Берг посоветовал ему больше такое не говорить и тем более не ляпнуть где-то в другом месте. А то можно огрести по самое «не хочу». Ну нет, так нет. Говорить не будем, но думать-то никто не запретит. Тем более, что воспитание землянина не позволит относиться к женщине как к равной. Не в том смысле, что мужики равнее, а в том, что если ты нормальный мужик, то должен оберегать женщин, баловать, любить, не обижать. «Да чего жевать?» Любой мужчина понимает, как должен себя вести по отношению к женщинам. Конечно, если ты нормальный, а не олигофрен недоношенный. В общем, не зря сходил, и потанцевал, и с ребятами пообщался. Те не подвели, не пустились во все тяжкие. На спиртное налегали без фанатизма. Местные порядки, конечно, непривычны, но порядки, как говорится, порядками а воспитание никуда не денешь. Поэтому, когда раздался женский виск «Стан с полом, где сейчас под какую-то бодрую мелодию лихо резвились близняшки, Илья подхватился как пружина от плохого предчувствия. Ну и, как водится, предчувствия его не обманули. То, что в этом же заведении обретается пилс, землянин знал. Ди ему об этом сообщило сразу, как только вошли, но не уходить же из-за этого. Пилс Вега хоть и не дружит с головой, но ведь не настолько, чтобы затевать ссору на глазах многочисленной публики. Оказалось, что именно настолько и не дружит. На площадке уже никто не танцевал. В образовавшемся кругу опешивших зрителей, под яркими разноцветными лучами фонарей, Пиул попытался ухватить ловко изворачивающуюся от его объятий Милу. Тренировки не пропали даром. Неизвестно, чем бы закончилось дело, но тут подоспел Риго и оттолкнул разошедшегося не на шутку молотчика. Тут же, как по команде, нарисовались прихлебатели Пилсовой команды, до поры до времени не показывающиеся на виду. Вечер переставал быть Тумным. Прямо как в старом анекдоте. Драку заказывали? Нет? Пофиг. Уплочено. «Слушай, Пилс», – устало сказал Илюха, уже понимая, что снова ввязывается во что-то нехорошее. «Вот чего тебе все не имется, а?» «Ха-ха! Вот и защитничек объявился!» «А тебе бы все с девками воевать!» Кого по силам спарринг-партнёра найти трудно? Но почему же трудно? Нехорошо осклабился Вега. Вот ты им и послужишь. Не трогайте этих. Махнул он своей кодли. С ними после разберёмся. Илья отчётливо осознал, что вся эта постановка затевалась с одной целью. Пилсу нужен он. А значит, этот придурок что-то задумал. Вряд ли бы он сам осмелился бросить вызов один на один. Явно действует по плану. Видимо, драки не избежать. Блин, как же не вовремя, подумал Илюха, но вместе с тем почувствовал прилив адреналина и начинающую зарождаться веселую злость. У него так всегда бывало перед дракой. Эдакий кураж появлялся, когда становится понятно, что драки быть. Сам Пилс не противник, да и его прихвостни тоже. Но в данном случае всё непросто. Похоже, что этот ушлёпок давно к подобному моменту готовился. Ну что же, быть посему. С тобой, дикарь, я давно хочу разобраться. Да всё случая не было. А тут такая удача, нельзя ее упускать. «Тебе что, жить надоело?» – улыбнулся такому пафосу Илюха. «А вот сейчас и узнаем, кому жить, а кто уже зажился». «Даже так?» Теперь все Илье стало ясно предельно. Его ждут, и будет не просто драка, его будут убивать. «Да, именно так», – дал петуха Абутус. Его тоже трясло от предвкушения расправы. «Пойдем, не здесь же выяснять отношения». откашлявшись продолжил он. «Тут есть один окромный тупичок, там и поговорим». «Как скажешь», – согласился землянин, направляясь вслед за конец осатаневшим ублюдком «Не ходи с ним». Попыталась задержать его Берана. Ты же видишь, что он все специально подстроил. Конечно, вижу, но идти надо. Если сейчас не разобраться, то он так и будет пакостить за спиной, а это недопустимо. Лео, не ходи. Ну, пожалуйста, это плохо кончится. Я чувствую. Из глаз ее потекли слезы. Ты чего, подруга? Илья взял ее лицо в руки. «Прекращай сырость разводить, все будет нормально, верь мне». «Я с тобой пойду», – раздался за спиной голос Риба. «А вот этого не надо, скорее всего, пил с этого и добивается». «Нет, я пойду один, а вы останетесь тут, приглядите за его шайкой-лейкой, если что, предупредите, а то вдруг они захотят вмешаться, это приказ». «Тебя долго еще ждать? Или ты струсил?» Послышался ехидный голос. «Пошли уже, воин, не кудахтай!» «Чего сказал?» «Показывай свой тупичок, говорю!» Когда вышли из ресторана и Пилс уверенно зашагал по широкому, освещенному яркими голографическими вывесками различных заведений и магазинчиков коридору, показывая дорогу, От стены отделилась громадная фигура человека, до этого пребывавшая в неподвижности и поэтому практически неразличимая в тени. Этого ни Илья, ни тем более вега не заметили. А между тем человек с кошачьей грацией, которую никогда не заподозришь при таких размерах, направился вслед удаляющимся заклятым друзьям. Через несколько минут неспешной ходьбы Пилс свернул в неприметный, слабо освещенный коридор. Не такой широкий, как основной, но тоже не маленький. Видимо, он использовался как задний двор каких-то заведений, потому что был порядком закламлен. То тут, то там вдоль стен стояли разнокалиберные контейнеры, мусорные баки, штабеля трубчатых конструкций непонятного предназначения. В общем, хлам выставлены, как это водится на время, но так и оставшиеся тут навеки вечны. Ну да, космическая эра и все такое, но люди есть люди. Они даже в космосе задний двор найдут и завалят его мусором. Имелись тут и бомжи. Илюха очень удивился, когда из-за одного контейнера выглянула одутловатое рожа распространяя изощренного беззубого рта у буйный запах застрелого перегара, сшибающего с ног даже на таком расстоянии. «Долго еще гулять будем», – поинтересовался землянин. Пилс остановился, повернулся к нему и вдруг с криком «Только не убивай!» упал на пол. «Чего угодно», – ожидал Илюха. Но такое поведение этого засранца повергло парня в ступор. Однако стоять с отвисшей челюстью долго не пришлось. Босс! регистрируя сигнатуры нейросетей, даю картинку на боевой интерфейс. Внимание! Регистрирую активацию стрелковых комплексов, помечаю цели. Ускорение! Мысленно ряфнул Илья, одновременно с этим перекатом уходя влево, и снося того самого бомжа, удивленно взирающего на происходящее красными с перепою глазами. Ускорение активировано, отсчет пошел. Пропали звуки, воздух как будто уплотнился. Перед глазами появился знакомый интерфейс с помеченными целями с дистанцией до них. Возле каждой пометки присутствовали маркеры, дающие информацию о вооружении и экипировке. Все как хорошо знакомым по тренировкам и соревнованиям универсальном защитном комплексе БЛП-7. Что тоже было весьма удивительно, если учитывать, что сейчас Илюха был в гражданской одежде. Впрочем, это и понятно, драки-то не предполагалось, да даже если бы и предполагалось, кто бы его пустил резвиться в общественном заведении, одетым в боевую броню. «Да и нет её у него. Та, что в арсенале казённая, о своей не заимел, да и не принято как-то выходить на прогулку в полном боевом облачении. Короче, экипировки нет, а интерфейс – пожалуйста». Опять Ди что-то намудрила. «Однако вовремя», – подумал Илья. «Если верить картинке, а не верить и оснований нет, Ди ещё ни разу не подводила. Получается, Что всего противника восемь, двое из них точно снайпера. Это самые дальние метки. Одна впереди по ходу движения, вторая сзади и две тройки загонщиков. Эти будут выдавливать под огонь снайперов. Еще и в броне все бляха-муха, а у меня даже перочинного ножа нет. Вот попал, блин, зарекался же без оружия не ходить на тебе. Вот как теперь с ними бороться? Голыми руками и хрен проковыряешь, даже с учетом укрепленного скелета и мышечных тканей. Ладно, разберемся по мере возможности. Все эти мысли табуном скакали в голове парня, пока он одновременно с этим сокращал дистанцию с передней тройкой, чтобы иметь больше времени до того, как его догонят задние, перекрывшие путь к отступлению. Внимание! Регистрирую еще одну нейрометку, вывожу информацию, приближается от основного коридора, предположительно нейтральный объект. Откуда такие выводы? И кстати, отправь вызов в полицию, боюсь, сами не справимся. Уже отправила. Что касается выводов, так ведь характеры нейрометок восьми объектов идентичны. Заключение. Это одно подразделение, снабжено имплантатами централизовано Из одного источника девятая метка имеет абсолютно другую сигнатуру. Ну и что? Это может быть командир отряда с улучшенной нейросетью. Маловероятно босс. В этом случае он находился бы в плотном контакте со своей группой. Этот же объект подошел позже, поломанной траектории, предположительно пытаясь сократить дистанцию скрытно. Внимание! Объект вошел в контакт с противником. Снайпер, блокирующий отход, Предположительно уничтожен. Неизвестный объект сокращает дистанцию с задней тройкой. Интересно, что за помощник такой образовался? Ну да ладно, не до этого сейчас. Одним снайпером меньше уже хорошо. Оставшийся стрелок, судя по пульсирующей метке его оружия, готов к стрельбе и держит свободное пространство под контролем. задние загонщик еще далеко, в 70 метрах. И похоже, пока не поняли, что их стрелок уже не активен. А вот передняя тройка близко, каких-то 15 метров. Идут уступом друг за другом. Каждый кроет свою зону ответственности, не мешая напарникам. Профи-матик за ногу. Ждать смысла нет. Ускорение проработает еще минуты три. Но после этого будет откат и все. Берите голыми руками так что придется рисковать. Пятнадцать метров это далековато, даже под разгоном, но деваться некуда. Рывок. Илья метнулся навстречу загонщикам, разгоняясь на пределе своих возможностей буквально до хруста связок. Инстинктивно пригибается, ломая траекторию движения. Хлоп, дзил, щалк. Снайпер был хорош. Даже при такой скорости цели успел среагировать. Но почти успел. Пуля, отхватив прядь волос, с свизгом рикошетит о какой-то из контейнеров позади Илюхин, а потом с влажным чавком куда-то попадает. Фух, успел. Теперь 5 секунд до следующего выстрела, пока конденсатор ускорителя вновь наберет энергию для выстрела. Остальные бойцы тоже не промах. Явно в замешательстве не ожидали такой скорости. Однако свои дела делают, пытаясь поймать цель. Вот только все равно опаздывают. Землянин врезается левым боком в бронированную фигуру, усиленную экзоскелетом к тому же. Хруст ребер, вспышка боли резко гасится. Это снова Ди заботится о своем непутевом хозяине. Боец от неожиданности покачнулся, теряя ориентацию и непроизвольно нажимая спуск. Оружие мелко вибрирует, выстреливая в секунду около сотни тяжелых пуль. Илюха продолжает движение, крепко вцепившись одной рукой в стрелковый комплекс, а другой в сгиб локтя противника. Напрягаясь до кровавой пелены, но все же у него получается довернуть стрелка и снизу вверх перечеркнуть очередью третьего, одновременно прикрываясь броней своего, так сказать, партнера от первого. Тот в замешательстве тоже жмёт спуск, и смертельная очередь рвёт спину уже илюшенного визави. Тело удерживаемого бойца дёргается от такой подачи и начинает плавно оседать, но продолжает поворачиваться по инерции от приданного землянином импульса, а пальцы умирающего продолжают давить на гашетку. Смертоносный шквал беснуется рикошетами и вспышками искр, от веером разлетающихся пуль. Вот-вот опустеет магазин. Илюха толкает от себя оседающего в бояку и обратным курком уходит с линии выстрела снайпером. Тот как раз должен зарядиться. Опять вовремя. Хлоп, и пуля чирком обожгла предплечье, смачно впиваясь в многострадальную спину неудачника. Тому правда уже все равно. Он мёртв. Вот только мёртвые руки так и продолжают удерживать стреляющее оружие, и перед тем, как окончательно замолчать, последние три пули таки находят следующую цель. Три попадания сливаются в один слитный дзинь. Всё. Три тела лежат в живописных позах. Один, правда, ещё жив. Это последний который поймал три пули пахом от уже мёртвого товарища. Но тоже не жилец. Никакая капсула не склеит почти оторванную нижнюю часть тела. А вот уже и он затих. Отключаю разгон. Время вновь ускорило свой бег. Босс, последний снайпер отходит. Противника больше нет. Как это нет? А задние? И только теперь Илюха обратил внимание, что отметки в трой тройке пропали. «Это что же, тот неизвестный доброжелатель постарался?» «Похоже. Кстати, он направляется к тебе, босс. Ты бы принял солидную позу, что ли? И это, ты снова сломал три ребра. Так никаких костей на тебя не напасёшься». «Сыц язва, я тут главный». «Подумаешь». «Интерфейс. Твоя работа?» «Нет, дядина. Конечно, моя. Я скопировала программное обеспечение с УЗК БЛП-7 и смоделировала картинку. Здорово получилось, правда?» «Не то слово. Ты умница». Илья, кряхтя от натуги, поднялся. Боль от сломанных ребер блокировалась, но ощущение трущихся костей никуда не делось. Выйдя из-за укрытия, он увидел следующую картину. Огромная, смутно знакомая темнокожая фигура легко тащила за ноги два трупа, как будто это были тряпичные куклы, а не закованные в композит рослые бойцы. Головы обоих были вывернуты под неестественными углами. Невозмутимо подтащив их к трем телам, которые были делом рук Ильи, гигант, также невозмутимо бросил свою ношу и направился обратно. А еще через пару минут притащил еще двоих бедолаг, также обозревавших свою спину свернутыми на 180 градусов головами. Присоединив свой груз к остальным телам, встал перед землянином и, сложив могучие руки на груди, также молча кивнул. Илья узнал его. Это же тот самый гигант Манти, которого освободили при помощи Дока. «Ты?» Утвердительный кивок Великана на глупый вопрос капитана Очевидность. А тут какими судьбами? Неопределенное пожатие плечищами. Тогда в полицейском участке он показался огромным даже в сравнении с Джоэлом. Но теперь вблизи он выглядел еще больше вот же дур машина местный бог не поскупился и отмерил щедрой дланью здоровья детинушки парень осмотрел трупы которые приволок гигант и восхищенно присвистнул ограничители поворота головы которые как раз и были предназначены защитить от подобных случаев были буквально с мясом вырваны что на броне что на тактическом гермош шлеме Они должны были уберечь шейный отдел позвоночника, даже если боец при десантировании приземлится на голову. Это ты что, голыми руками им шеи свернул? Снова неопределенное пожатие плечами. Ну ты силен, бродяга, если бы сам не увидел, ни за что бы не поверил. Щеки темнокожего богатыря слегка посерели, а глаза смущенно потупились илья где-то слышал что негры таким образом краснеют когда смущаются спасибо за помощь вовремя ты подоспел сам бы я не справился от души поблагодарил илья выдал гигант как будто гром пророкотал голос у него был под стать габаритом как тебя зовут спаситель В полицейском участке мы так и не познакомились. Саид Баррахман дизима Ох, ёшкин кот, язык сломаешь, я без пол не повторю. Можно просто, Саид? Утвердительный кивок. Меня зовут Лео, будем знакомы. Итак, Саид, как ты здесь оказался? Вновь пожатие плечами. «Послушай, так не пойдёт. Я тебе, конечно, благодарен за помощь и всё такое, но никогда не поверю, что ты сюда случайно завернул. Тебя Грег ко мне приставил». «Грег?» На лице искреннее изумление. «Кто есть Грег?» «Ну, тот безопасник, помнишь, который со мной в участке был и по моей просьбе насчёт тебя разговаривал. «Я помнить», – прогудел Саид. «Он не представлять. Саид больше не видеть, Грег». «Тогда я вообще ничего не понимаю. Что ты тут делал?» «Пожатие плечами». «Блин, как же трудно с тобой. Ладно, давай попробуем по-другому. Ты здесь оказался не случайно. Я прав?» «Ответ положительный. Уже лучше». «Зачем?» «Стреляли!» Хохотал Илюха долго и со вкусом. «Это ж надо так срастись!» «Саид, стреляли, а он, получается, сухов!» «Если сейчас этот титан попросит не убивать Джавдета, то истерика обеспечена!» «Но нет, про Джавдета Саид не знал, ну и на том спасибо!» А то хохот разбирает, но ребра-то сломаны. Фух, но повеселил дружище. Парень еле дух перевел, морщась от резкой боли в левом боку. Ты это не обижайся, я не над тобой смеялся. Это просто вспомнился один фильм. Что? Ты не знаешь, что такое фильм? Ну это... А, неважно может потом как-нибудь объясню. «Ты мне вот что скажи, зачем тогда ты следил за мной?» На лице Саида появилось растерянное выражение лица. Он, по-видимому, искренне недоумевал, почему его не понимают, ведь все понятно. На его живом лице промелькнула гамма чувств. Он нахмурился, подошел к сидевшему на каком-то ящике землянину и опустился перед ним на корточки ты помогать Саид. Саид помогать тебе. Дома так сделать мог родственник: брат, отец, мать, сестра, никто больше. Ты сделать. Он коснулся открытой ладонью, больше похожей на кушек экскаватора, Илюхиной груди. Ты поступить как брат. Теперь брат. Я твой. «Ты мой! Саид с тобой всегда!» Он удовлетворенно выдохнул и встал. «М-да, не было печали, купила бабка порося. Вот теперь и братцем обзавелся. Ну и что теперь с этим делать?» «Послушай, Саид, может ты думаешь, что в долгу передо мной за свое освобождение?» Так я тебе так скажу, ты мне ничего не должен, понимаешь? Саид понимать, Саид будет с тобой. Но мне ведь еще учиться надо, Саид будет ждать. То есть ты теперь всегда будешь со мной и не отстанешь? Ты хотеть прогонять Саид? Растеряно обиженное выражение лица. Нет, не прогонять. Отпустить. Хочу, чтобы ты поехал домой к родным. Лицо гиганта закаменело, а в глазах сверкнул огонь. Он вздохнул и опустил голову. Нет родных. Были, теперь нет. Нельзя домой. Теперь ты брат. Значит жить вместе. Саид и Лео – братья. «Хо-хо-хо-хо! А ведь прав был док, когда говорил, что этим поступком взваливаю на себя ответственность. Как накаркал!» – подумал Илья. «Ладно, Саид, потом разберемся. У нас с тобой сейчас и поважнее проблемы есть». Парень подбородком указал на трупы. «Где проблема?» – удивленно зазирался Саид. «Враг больше нет». Нет проблема. Проблема будет, когда сюда пожалует полиция придется объяснять, откуда тут столько трупов. Глаза Саида испуганно забегали. Саид не хочет полиция. Никто тебя туда не потащит. Вот мне скорее всего придется туда прокатиться для объяснений. Ладно илюха огляделся. Тут еще один человек должен быть. Тот, который с тобой шел. Ага, ты его видел? Там лежит неживой. Саид притащит. Стой, как это неживой? Я его пальцем не тронул. Ты постарался. Ответ отрицательный. Не Саид. Пуля. Блин! Землянин метнулся назад по проходу туда, где должен был находиться Пилс. Тот действительно лежал там, где его Илюха и оставил. Вот только головы у него больше не было. На ее месте кровавое пятно со сколками костей мозгов. Все, был Пилс, да весь, как говорится, вышел. Прилег и раскинул мозгами. Тварь, даже сдохнув, доставляет проблемы. Ди, подготовь видеофайл для полиции. Уже босс. Поздравляю с приобретением нового родственника. Издеваешься? Ничуть. Похоже, хороший парень. Простой и бесхитростный, но при всей своей устрашающей внешности добродушный и порядочный. Мне кажется, что в его жизни произошла какая-то драма, после которой он потерял все, и семью в том числе. В тебе он увидел брата, а значит и семью. Благодаря этому вновь обрёл привычную опору. Я тут порылась в сети. Оказывается, у них всё очень жёстко завязано на семейные узы. Что-то типа родовой системы. Теряя семью, манти становится изгоем. Обычно они после такого уходят из жизни добровольно. Но этот ещё жив. Значит, что-то его держит. Может, неоплаченные долги, а может, ещё что, не знаю. назвав тебя братом Он вновь получил право на жизнь. Однако я думаю, что это для него значит гораздо больше. гарантируя что у него нет корыстного умысла и своих планов. Просто ему так привычнее и понятней. А ты заимел новый геморрой. Ну, спасибо тебе, физиономист хренов. Фи, как грубо. Что думаешь по поводу Пилса? А тут и думать нечего, все просто. Его поведение перед тем, как он схлопотал разрыв мозга, говорит само за себя. Он умолял не убивать его. Все это было для полиции, к бабке не ходи. Типа хотел драки, но испугался и передумал. А в том, что тебя прикончили непонятные и страшно кровожадные люди, он ни при чем. Мало ли какие враги у тебя могли быть. Это только подтверждает твою опасность для общества. А он пилс белый и пушистый. Я пришел к тем же выводам. Доказательств, что это его наймиты были, у нас теперь, к сожалению, нет. Ублюдка уже не допросишь. Но и полиция, по сути, ничего предъявить не сможет. Только нарушение общественного спокойствия, и то это будет за уши притянуто. Не я же стрелял, и в броне тут бегал. Эту легенду и расскажем. А баллистики подтвердят, когда проследят траекторию пули, которую поймал ловкий Пилс. «С полицией все ясно, босс, а вот папаша Пилсовский явно будет нашей основной проблемой. А я-то тут при чём? Не я ведь его прикончил. Ты думаешь, это его успокоит? Этот доходяга по-любому на тебя жаловался. Не хочу быть вангой, но с вероятностью в сто процентов в тебя стреляли люди папаши Пилса». А теперь смотри, пился больше нет, людей вы с Саидом всех, кроме одного самого шустрого, уничтожили, сам при этом ты жив и почти здоров, разве это не повод для мести? Да, про папаша как-то и забыл, это проблема, но решать ее будем после, одним врагом больше, одним меньше, разница невеликая, сейчас с полицией разбираться будем. Как раз уже и сирены слышно. Что-то они сегодня поздно отреагировали. Саид, обратился Илья к здоровяку. Скинь мне свой контакт и номер счета. Я переведу деньги. На них ты снимешь номер в гостинице и будешь ждать. Саид, не взять деньги. Набычился обиженный гигант. Саид, не за деньги. Ты брат. Не время для обид, брат, улыбнулся Илья. Это не плата, я просто их даю, чтобы ты мог меня дождаться. Сейчас меня заберут, и сколько я проторчу в участке, я не знаю. Потом мне нужно будет на учебу, ты же должен где-то жить. Негоже брату жить на улице, верно? Арх!» Довольно осклабился здоровяк. «Ну вот, так лучше. Все, деньги я перевел». Пока исчезни, не надо, чтобы тебя здесь видели. Ты только сам освободился. У полиции могут возникнуть лишние вопросы. Давай, они через минуту будут тут.